Глава 12 Гера сидела на покрытом мхом стволе давно упавшего дерева с закрытыми глазами. Ей нравилось место, которое Яра выбрала для нового круга жизни тут было уютно, спокойно, но при этом и дел хватало, и не было нужды попросту переживать о прошлом своем воплощении. Да, эмоций не осталось. Боли больше не было, но воспоминания никуда не делись, и теперь дриада стала осторожнее. Доверять мужчинам? Это для нее являлось слишком большой ошибкой. Оттого Гера и присматривала за подругой, и чем больше она видела, тем чаще хмурилась. С одной стороны, Ярослава выглядела рядом с мужем счастливой, но с другой, некоторые разговоры этой парочки заставляли Дряду беспокоиться. А взгляд, которым Дан смотрел на Яру, стоило то и отвернуться. Он же был похож на хищника, вышедшего на охоту. Как это можно игнорировать? Вот только Ягодка совсем не хотела слышать о подозрениях подруги, и поэтому приглядывать за ней приходилось из-под воль, тайно, предупреждая тот момент, когда мужчина разобьет трепетное доверчивое сердце девушки, и той понадобится помощь единственного на самом деле близкого человека. И пусть Дриада не была человеком в полном смысле этого слова, но Ярослава ей глубоко не безразлично, и позволить обидеть ту Гера не могла. Поэтому и сейчас, сидя на мягком мхе, сосредоточившись, укрепляла связь с лесом, с животными и птицами, живущими здесь. Конечно, еще было рано для такой магии, но времени у нее не так много. Слишком многое требовало вмешательства. Если бы не магия Яры, Гера сейчас и вовсе была бы еще совсем ребенком, который только бесплотным духом мог бы наблюдать за происходящим, мало понимая, что на самом деле происходит вокруг. Только благодаря упрямой ягодке она быстро выросла и вошла в силу. Но даже при том, как быстро Гера смогла покинуть колыбель, ей пока еще было слишком сложно установить крепкую связь с огромной территорией брошенного леса. Сложно, но нужно. Поэтому усилием воли Дриада выкинула все лишние мысли из головы и сосредоточилась на работе. Шепотом ветра пронеслась по своей территории. Нашла каждого из обитателей брошенки, Проверила, как растут новые побеги растений, как чувствуют себя новорожденные кролики, дотянулась до птицы и, нырнув в их сознание, принялась следить за усоты полета за происходящим в лесу. Чуть позже она обязательно повторит этот путь уже с земли, через траву, кусты, мох и деревья, подмечая то, что было не разглядеть под густыми кронами. Но даже сейчас она смогла увидеть Беллу, которая сидела между ушами молодого волка. Эта странная парочка стремительно мчалась в сторону подножья горы, на склоне которой располагалась Академия Магов. Туда же, с другой стороны, следовали и два воздушных вихря – джины. Не иначе что-то опять задумали. Хотя, почему что-то? Гера, в отличие от Яры и ее мужа, почти точно знала план нечисти по вредительству жителям Академии. И пусть ей притела сама мысль нелепой мести, вмешиваться она не собиралась. Наоборот послала импульс, и рядом с потайной тропой, о которой отряд Мстителей, кажется, не знал, принялась виться тонкая лоза Дикой Розы. Покрытая шипами, она медленно, но верно расставляла ловушку. И если кто-то из магов попытается сбежать с той стороны, его ждет позорный, болезненный урок. От мести никто не уйдет. Маленькие друзья и помощники имели право на свои действия. Им было за что сводить счеты. Гера это понимала даже лучше подруги потому что у Дриады была в распоряжении память всего леса. И даже несмотря на то, как сложно пока давались такие манипуляции, позже, когда связь станет крепче, можно будет делать подобные вещи, и даже многим сложнее, и при этом вести опасные светские беседы хоть с представителями кругостильнейших, хоть с самими царями, коих нет в этом мире, при этом жонглируя хрустальными шарами, труда это не составит. Герри хватило информации, чтобы понять – счет, выставленный нечистью леса магом Академии, был слишком маленьким. Сволочи, посмевшие объявить себя хозяевами леса, но при этом только старательно губившие его, не заслуживали поблажек. Наверное, именно поэтому рядом с гибкой колючей лазой неожиданно выросла дикая трава с мелкими голубыми цветочками. Дикий волчий зев был всем известным прекрасным сорняком, за исключением одного – Крайне неприятная травка для тех, в чьей крови текла магия. Яд, выделяемый неприметными цветочками, мог подарить массу неприятных ощущений, а лечение, как правило, было не из приятных. Скорее, даже постыдным для гордых мужчин. Наверное, именно поэтому в брошенном лесу и не было этого растения. Только в земле хранились остатки корневой системы, а росткам мешали пробиться на поверхность, наложенное ограничения. Но куда обычным магам против силы дриады? Закончив с маленькой гадостью, заготовленной для трусливых обитателей Академии, хорошее отношение к нему Геры никак не получалось сформировать, ведь на ноге красовался шрам напоминания об их первой встрече. Дриада обратила свой внутренний взор на дом подруги. На поляне, где стоял домик, было по-утреннему тихо и спокойно. Да из чего бы там происходить чему-то интересному с рассветного утра, если Белла и компании уже направились притворять свой коварный план в жизнь, а Яра с Даном еще сладко спали в кровати. Гера не то чтобы любила подсматривать за этой парочкой, но иногда приходилось с помощью растений заглядывать в окна. Как же она была удивлена, в первый раз обнаружив подругу с мужчиной в одной постели, а потом, когда поняла, что это ничего не значит, успокоилась. Вот только этим утром что-то неуловимое изменилось. Гера не могла бы сказать, что именно заставило ее насторожиться. Может быть, то, как пальцы Ярославы запутались в мужских волосах, или то, как девушка закинула ногу на бедро вынужденного мужа. А может, причиной было то, как обнимал жену Дан, уверенно, по-собственнически. Как будто имел право прижимать к себе хрупкую женскую фигурку и утыкаться носом в изгиб ее шеи. Раздраженно офыркнув и сделав мысленную пометку еще раз поговорить с подругой о слепом доверии мужчинам, Гера поторопилась переключиться на что-то другое. Еще не хватало смотреть за этой невыносимой парочкой, когда они проснутся. Скользнув в молодую березовую рощу у дома вампира, Гера уже собралась наблюдать за своей любимой картиной по утрам, как вдруг рядом с ней раздался тихий, но такой неожиданный хлопок, вырвавший дряду из транса и прервавший связь с лесом. «Что?» – заморгав, Гера растерянно оглянулась. Не сразу она обратила внимание на импозантно выглядящего чертенка, который стоял, облокотившись на одну из коряг, и каким-то заученным жестом поправил монокль. «Значит-то, – оскалился этот рогатый незнакомец. Гера, сразу поняв, что это не один из хорошо знакомых проказников, действовала на инстинктах. Положив ладонь на ствол дерева, послала через нее импульс силы, и вот уже из одной из веток вырывается гибкий молодой побег, который не хуже кнута в ловких руках мастера отправился к чертенку с одной целью – связать того до выяснения, кто это и что делает в брошенном лесу. Вот только обладатель шикарных загнутых назад рогов был хоть и невысоким, но оказался крайне ловким. Каким-то невозможным движением он будто перетек с одного места в другое и, сделав вид, что смахивает с себя пыль, проворачал. «Полегче, дамочка! Я ничего плохого не сделал!» «Ты вообще кто?» Гера, прищурившись, посмотрела на спокойного, даже, можно сказать, излишне самоуверенного чертенка. «Я?» Изислав. Тот смешно отвел одну ногу в сторону и выпятил колесом грудь. «Для друзей просто изя. Но если ты не прекратишь пытаться опутать меня своей веточкой, мы с тобой точно не подружимся». «А ты уверен, что мы должны подружиться?» Взгляд Дриады стал более хищным. «Конечно», — уверенно ответил маленький нахал и снова ушел от проворного ростка. «С братьями же ты дружишь. А как я своих младшеньких оставлю? Их друзья рано или поздно вынуждены становиться и моими». По наследству, так сказать. А если нет? Гера на секунду даже ослабила контроль за растением. Так позабавила ее заявление на нахолёнка. А если нет, то мы прекращаем дружить с врагом семьи все вместе. Кровные узы, один ад на всех, сама понимаешь. Своих не бросаем, в общем. И ты утверждаешь, что ты брат Кази и Лютика? Что же мы про тебя не слышали ни разу? Ха! Чертенок задрал нос. Это ты, Гера, не слышала. А вот подружке твоей братишка точно рассказывал. Не переживай. Подожди, ты знаешь Ярославу? Я-то... Я знаю. Изя важно кивнул. Правда, она меня еще не знает. Но это мы исправим. Я, собственно, к тебе чего перенесся то Младшенькие мои куда делись? Не видела? А то утро раннее, а их дома уже нет. Подожди, а меня-то ты откуда знаешь? Гера растерялась. Поведение чертенка было странным, вызывающим любопытство и настораживающим одновременно. «Да не обращай внимания, я всех в лесу знаю!» Изя махнул лапой, будто говоря, «Тебе нечем волноваться. Любого спроси про меня, расскажут». «Вот только дряду не так просто сбить с толку. Она-то его не знала?» «А как давно ты путешествовал?» Поднимаясь с поваленного дерева, девушка расправила подол своего платья, сотканного из листвы деревьев и льнущего к телу, будто оно было шёлковое. Засмотревшись на такую красоту, Изя ответил, не задумываясь. «Да с полгода, наверное, не больше». Чертенка очень заинтересовала, как вся эта конструкция вообще может держаться на теле Геры. «Листик, листик, веточка, ветерок подул, оп, и голая девочка». «Неудобно в таком наряде по то бегать, поди!» Подняв взгляд на покрасневшее лицо Геры, Изислав и вовсе испугался. «Эй, а ты чего такая красная-то? Плохо тебе! Гера, случилось чего? Позвать кого-нибудь?» «Священника!» — зло выплюнула смущенная Дриада. «Каков нахал!» — у Гера даже руки задрожали, так ей захотелось крепко обхватить тонкими пальцами шею этого поганца зачем тебе священник изя чуть прищурившись внимательнее посмотрел на нее ты конечно неважно выглядишь но отпивать тебя вроде рано зато тебя самое время больше не тратя время на глупые разговоры она потянулась к своей силе вот сейчас изловит наглого чертенка и оттащит к ярославе с Даном, пусть сами разбираются с этим вроде как старшим братом их и дружков мстительных Гера только не была уверена, что по дороге не уронит Изю рогатой головой на камни какие-нибудь покрепче. Но в случае чего всегда можно сказать, что она нашла бедненького в таком состоянии. А его рассказни — это бред чистой воды. Видно же, что раненый. Вот только чертенок ловиться категорически не хотел. Перемещаясь между деревьями, он имел наглость шутить над разъярённой дриадой, ее неловкими лианами, мгновенно выросшими из земли, да даже над тем, что девушке нужно больше тренировать сноровку, а то так и леста в опасности будет с такой хозяйкой. С каждым сказанным чертёнком словом Гера все больше злилась. Она уже мечтала, как изловит маленького проныру и что-нибудь с ним сделает, что-нибудь обидное в воспитательных целях. В конце концов, она же не изверка губить Изислава, а вот наказать... Изя же попеременно, то хихикая, то еще больше разодоривая дриаду, хаотично перемещался вокруг нее, самым наглым образом путая живые лианы между деревьев. «Да ладно, Гер, ты на меня не обижайся, мы с тобой еще обязательно подружимся», — хмыкнул он, замирая прямо напротив девушки. «Никогда!» — сдув с лба прядь волос, Гер в отчаянном рывке отправила лианы к чертенку. И, о чудо, наконец-то поймала того в гибкие кольца растения. Попался? Ой, да я сам и не думал, что мы сможем так весело вместе время проводить. Думал, ты заносчивая, эмоции у тебя как у рыбы. А ты ничего такая, он как живенько меня погонял, хоть размялся. Так что точно говорю, подружимся. Ты... ты нахал? Дряде было неприятно узнать, что в то время, как она вполне искренне планировала поймать и наказать взорвавшегося Зислава, он просто играл с ней. «Не без этого!» — важно кивнул. «Так ты и скажешь, где мои братья? Правда, найти их нужно, ну прям позарез!» У подножья горы ждут Беллу. Губы девушки изогнулись в улыбке. Ей было несложно сказать, где сейчас маленькие проказники, ведь их старший братец попался... И так просто, без воспитательных норовоучений, она его не собиралась выпускать. «О, так все веселье уже начинается! Молодцы, какие жители лесные! Не стали затягивать!» Глаза Изи загорелись азартом. «Ну все, подруга, мне пора! Ты не скучай, скоро встретимся! ерусику привет!» Звонко чихнув, Изя самым наглым образом исчез, с тихим хлопком, оставив после себя хорошо знакомое облако дыма. «Как это?» — Гера посмотрела на опадающие на землю лианы и всплеснула руками. «Я же все посчитала. Чертята не смогли бы выбраться». «Ой, да не расстраивайся ты так сильно, подруга!» Из-за дерева высунулась рогатая голова. «Я же сказала, что старшенький в семье. У меня и сил побольше будет». «Ты же ушел! Гера устало опустилась обратно на дерево. Бегать за этим поганцем она больше не хотела. И так устала. А я и ушел, Но потом понял, что просто обязан посмотреть на твоё личико, разочарованное. Вот посмотрел, и теперь окончательно ухожу. Но если передумаешь меня всякими ветками ловить, потом могу рассказать об особенностях силы чертей. Может, оно в будущем и пригодится. Не став ждать ответа Геры, Изя снова исчез, на этот раз переносясь к братьям. Не просто же так он в лес вернулся. Диверсионные действия никак не могли пройти без него. Как это все веселье мимо? Главное, чтобы автор ему и братьям никаких сюрпризов не подкинула, а то она может, он ее хорошо успел изучить. Гера же медленно приходила в себя от такой неожиданной встречи. Только когда смогла полностью успокоиться, решила порадовать себя наблюдением кое за кем. Большой секрет дриады брошенного леса. Единственная тайна, которая заставляла сердце неприступной красавицы биться чаще. То, о чем она не хотела рассказывать никому и оберегала свои знания ото всех. Автор откинулась на спинку кресла и довольно улыбнулась. Ну, Изя, поганец мелкий, устроил сюрприз и ей, и читателям. А уже Герри как досталось. А ведь это только первое его появление в истории. Что он еще учудит, остается только догадываться. Одно она знала точно. Скучать никому не придется, и ей в первую очередь. Ведь мелкий проказник знает основные сюжетные линии и повороты. Хотя, с другой стороны, а почему бы и ему сюрпризов не отсыпать щедрой рукой? Не все же коту масленица. Это Геру он застал врасплох, но ведь не со всеми может быть легко. Да и есть у автора в запасе парочка идей, которые она не успела обсудить с деятельным чертенком. Почему бы и не удивить и друга? Глядишь, и быстрее вернется к ней». Если быть откровенной, с самой собой, без Изи, писать было не так весело. Поспорить не с кем, обсудить те или иные действия лесных жителей тоже. Даже кот и тот заскучал. Только сегодня автор видела, как Рыжий сам играл со своим хвостом и при этом тяжело вздыхал. Еще бы, это ему не с другом играть в «Поймай хвост кота». Но ничего, она что-нибудь обязательно придумает, чтобы Изи вернулся к ним скорее в конце концов не за горами финальное событие, а уж их-то изенька точно не захочет пропустить.